Мы подходим уже к концу книги, и постепенно здесь уже появляются такие более короткие, практические моменты, ну так просто как бы на на сладкое. Расскажу вам приём под названием задавить массой. Значит, что это такое? Например, вы хотите показать, что там, например, у вас был проект, да, и в рамках проекта вы много всего сделали. Например, вы копирайтер, написали для клиента за год 980 статей. Почти 1000, да? или вы организатор свадьбы и привлекли к мероприятию 60 подрядчиков плюс ещё 10 каких-нибудь внешних ребят, да? И ещё построили 12 зон с декорациями и оказали каких-то там 40 дополнительных услуг. И вы хотите, чтобы читатель, когда смотрел на это, чтобы он такой: "О, как много". Ну то есть, чтобы у него было было эмоциональное впечатление, что вы сделали много всего. Ну и, например, вы пишете об этом там, допустим, статью, И пишете эти числа на промостранице или на или в статье, написали и понимаете проблему. Для клиента, что 60 человек там подключено к проекту, что 160, что 300, и в общем-то без разницы. Всё равно на свадьбе было 300 гостей, и каждый там как-то по-своему отдохнул, ну, то есть читателю не так важно, сколько было человек, да? И у него не вот от, от цифры 60 подрядчиков у него в душе как бы не ёкает, да? Или вы говорите, что За год написали там почти 1.000 статей. Читатель такой: "Не, ну в принципе, если по 3 статьи в день писать, то почему бы и нет, да?" Вы хотели сказать, что это огромная работа и, ну, вы сделали, совершили подвиг, а для читателя это такое как бы обесценивание. Ну так, ну, ну как бы, ну, нет. Ну, ну, сделали, ну, сделали, ладно. И для этой ситуации, чтобы вот прямо у читателя появилось ощущение, что да, этого правда много, есть приём задавить массы. Как работает? Вы берёте и прямо перечисляете по пунктам всё, что было сделано на этом проекте, все написанные статьи, все оказанные услуги, всё что угодно. Прямо подряд, полное наименование при необходимости мелким шрифтом и в несколько столбиков, но полный перечень. Например, вы написали 980 статей, супер, приведите 980 заголовков. Ну то есть, чтобы было прямо 980 сверху вниз. Там по сколько 200, э, по 240 несколько. Ну, короче, там, не знаю, там по 200, по 300 заголовков в каждом столбце и в несколько столбцов, чтобы читатель прямо увидел эти заголовки. Например, вы делали смету свадьбы, и там в этой смете стоит более 1000 пунктов. Берёте и прямо копи-паст 1000 пунктов перечисляете мелким шрифтом сплошной стеной в несколько столбцов. Пусть будет, да, и плотно очень набрано. Важно, чтобы этого текста было визуально много. Получится такая стена текста. И, естественно, нормальный человек не будет эту стену изучать как бы целиком. У нормального человека откроется просто вот эта стена, и он скажет, ух ты, как много. А еще будет классно, если он начнет, ну, если она будет уходить как бы за горизонт, как бы за экран. Он начнет ее листать, и ему потребуется несколько экранов. чтобы пролистать, то есть чтобы у него было ощущение, что это какая-то бесконечная, ну, бесконечные титры, как в фильме. Ну, знаете, как когда в, в конце фильма идут титры, и там сначала, например, главные актёры, режиссёры, потом актёры второго плана, и где-то уже в середине титров идёт просто бесконечный взвод людей в несколько столбцов, там второй, младший ассистент э, фоку в это, оператора там, младший ассистент гримёра, ассистент водителя гримёра. Ну, в общем, вот это вот всё. перечислены вот эти все бесконечные люди в конце. И ощущение, что, о, какая огромная армия людей работала над этим фильмом. Вот это, собственно, тот эффект, который нам был нужен. Как-то раз я делал для Додо Пиццы страницу про франчайзинг Додо Пиццы. И франчайзинг — это когда любые люди, там, любые предприниматели открывают кафе Додо Пицца по лицензии главной компании в своем городе. И нужно было сделать страницу, где мы рассказываем про то, как устроена работа в Додопицце, чтобы люди удивились. Ну, в смысле, одна из задач было на этой странице, чтобы люди удивились, какой там большой банк знаний для франчайзи. Ну, потому что одна из проблем у там во франшизах, что тебе дают товарный знак, тебе дают там какие-то инструкции, но их недостаточно, чтобы заниматься бизнесом. А так мы хотели показать, что смотрите, у этой франшизы большая база знаний. Ну, и сначала мы написали, что в эту базу знаний входит, там, не помню, то ли 120, то ли 1200 э, этих, э, ну, параметров или документов. Ну, как бы написали, по-моему, 120 было, да, или 200. Ну, короче, сколько-то, больше сотни. Написали, и я смотрю, что, ну, вообще не заходит. Ну, типа, ну, 100, 120, 200. Я до сих пор не помню, да, даже сколько. И это не производило впечатления. И я подумал, во, надо сейчас взять эту базу знаний и... Все документы, которые там есть, все перечислить там в 4 или в 5 столбиков. Мы всё это сделали. Потом мы выделили некоторые документы с ссылками и дали почитать все документы из базы знаний, там по одному из каждого раздела, и добавили замочки, иконки замочка ко всем остальным, потому что они были как бы заблокированы. Чтобы получить к ним доступ, нужно было стать партнёром Додопиццы. И мы таким образом создали вот это ощущение стены э, текста. И ты реально скроллил там, и эти вот этого текста было много. Другая история была похожа. Хмм, в 2015 году я работал в агентстве, через агентство помогал э порталу Госуслуги сделать там новый стиль, новую коммуникацию и там новую рекламу. Я участвовал там в проекте составления ребрендинга политики и там всякие такие дела. А ещё, помимо меня, агентство делало рекламу всякие носители, билборды, ну, в общем, много всего. И нам нужно было показать, когда мы делали рассказ об этом проекте в портфолио, Нам нужно было воспроиздать то же самое ощущение, что проделана большая работа. И там было, ну, около, ну, сейчас на в скидку, ну, не знаю, две, наверное, 200, ну, почти 200, наверное, разных документов, носителей новостей, постов в социальных сетях и так далее. И мы просто взяли всё это, перечислили на страницах этого проекта. Там это перечисление занимает два или три экрана в зависимости от размера монитора, набор на четыре столбца, там всё побито по категориям, там бренд, руководство, брендовые макеты, баннеры, видеоролики, приролы, про мастраницы, и там дальше ещё огромное количество категорий. И это всё просто в четыре столбца ровно написано, вывалено, и люди видят, за что, на что были потрачены все эти деньги. Это довольно симпатичный приём, который у читателя вызывает ощущение: "Ух ты, и правда много". И его можно применять тогда, когда число большое, но оно не производит впечатление на читателя. Ну и когда вы перечитаете всё подряд, наоборот, произойдёт. Тут главное, чтобы было ощущение, что я листаю, листаю, листаю, а оно всё никогда не заканчивается. Вот именно этот момент создаёт это самое эмоциональное впечатление. Это и есть приём задавить массой.